глава двадцать семь и сегодня я получил по электронной почте подтверждение в могиле кирилла витке лежит вовсе не кирилл витке устало закончил матвей вот только до сих пор не могу понять кто помогает мне кто мне все это показывает и от чего именно мне и почему этот помощник ограничивается только подсказками Если этот неведомый деятель настолько силен, что в состоянии выходить на контакт со мной, где бы я ни находился, он вполне может справиться с этими упырями и без помощи обычных людей. Не все так просто, угрюмо произнес старик, чье лицо к окончанию рассказа Матвея словно выцвело. Мы, владеющие силой, с нашей земной нечистью привыкли дело иметь, и против нее у нас веками наработанная защита имеется. А тут чужое зло в наш мир просочилось, нашло так и щелки. А вроде надежны наши предшественники все законопатели Правда, крысу, затаившуюся в камне, они не учли, вернее, не знали о нем. «Так вы что?» — в глазах Володи разгоралось почтительное восхищение. «Знали обо всех этих вратах, замках, о гипербореи?» «Какая еще барея отмахнулся Тихон Васильевич. «Никакой бареи я не знаю. А вот о том, что в стародавние времена всем силой владеющим пришлось объединиться и всем миром положить конец власти черного зла — из другого мира в наш, приходящего. Я слышал. Об этом мне старец Никодим рассказывал, а ему тот, кто знаниями и умениями с ним делился, наставник его. Из поколения в поколение все белые волхвы передают наказ предков следить за проходами в чужой мир, проверять замки, предотвращать попытки нечисти вернуться сюда да видать совсем оскудел наш мир на людей силой владеющих хотя нет не так наоборот детки стали нарождаться новые совсем другие их еще так чудно называют индиго что ли усмехнулся матвей да рае все это нет не рае матвеюшка не рае я сам такую девчушку знаю вернее знал По лицу старика мелькнула тень душевной боли. Крохотка совсем она была, а с такой чернотой схлестнулась, не приведи Господь и помилуй. А ведь выстояла, справилась. Правда, там мать девчушкина ей любовью своей бесконечной помогла, но и сама малышка чудо чудная была. А что с ней сталось? Умерла? Не знаю. Исчезли они с матерью, сгинули бесследно. Уже три года прошло. Если бы таких, как она, светлых и чистых, было больше, чужаки к нам и сунуться бы не посмели. Но пока что, похоже, темных, до да денег и власти жадных, становится все больше. Ох, беда, беда! Тихон Васильевич сдавил ладонями виски, и, упершись локтями в стул, покачал головой. Может, и Никушка с мамой пропали из-за нечисти этой. Когда, ты говоришь, колдуна того из камня выпустили? Два года тому назад. А девочки исчезли уже три года тому назад. Значит, чужое зло тут ни при чем. Свои постарались. Так ведь кроме Раала еще кто-то есть, напомнил ему Кравцов. Причем по старше рангам, насколько я понял. Ведь молодой человек, носитель Раала, подчиняется старшему, этому профессору. Да и с Кириллом перед исчезновением встречался именно Шустов. И именно он что-то сотворил с беднягой, превратив его в полубезумного урода. И где теперь искать Кирюху? Эх, знать бы, кто мне помогал, картины эти показывал. Тогда я бы его нашел и попросил указать хотя бы местонахождение Кирилла. А может, не его? не Несмело уточнил Володя. Ты о чем? Ну, вы сказали, нашел бы его. А почему вы так уверены, что с вами контактировал именно мужчина? Может, женщина или даже девочка, та самая, исчезнувшая? «Как там ее? Ты про Никушку говоришь?» Приподнял кустистые брови старик. «Ага, про нее. Ника ее зовут, да?» «Зовут», тяжело вздохнул старик. «Вот только вряд ли это она». «Почему вряд ли?» «Потому что Никушка, если бы могла, давно бы со мной на связь вышла. Я ведь каждый божий день ее ищу, но отклика нет». А мы ведь с ней в первый раз познакомились именно мысленно. Ей еще и годика не исполнилось. А она меня в лесу отыскала, в Москве находясь при этом. И к отцу своему, умирающему, на помощь отправила. «Да ну, быть такого не может», – недоверчиво скривился Володя. «Малыши до года и разговаривать толком не умеют. Они в основном памперсы пачкают и мамкину сиську сосут». — А вы говорите, из Москвы младенец до вас дотянулся. — Это ты, олень глупый, пеленки еще, видать, пачкаешь, — возмутился старик. — Не знаешь о чем-то, так лучше молчи. Не зли меня, а то я сам тебе рот закрою. — Прям так уже закроете, — фыркнул парень. — Я, конечно, допускаю, что есть люди с необычными способностями, та же тетка Ильяна, но верить в ваши байки не обязан. «Офигеть! Младенец-чародей! Да я...» «Что я?» — Володя поведать им уже не успел. Рот его внезапно захлопнулся, и, несмотря на все усилия незадачливого скептика, открываться больше не желал. Глаза парня вытаращились лицо его покраснело, он мычал гудел, жалобно глядя на старика. «А я просил тебя помолчать, Сердито шевельнул бровями Тихон. «Тоже мне нашелся, Фома неверующий!» «Не трепыхайся, а то лопнешь с натуги! Сиди и молча слушай, пока старшие балакают!» «Сильно!» — покачал головой Матвей, не в силах удержаться от улыбки. Уж больно забавно выглядел его напрасно тужившийся помощник. «И надолго вы ему рот запечатали? А пока он не угомонится!» Нет у меня лишних нервов с молодыми упрямцами бодаться и что-то им доказывать. Напасть такая на наши головы надвинулась. Нужно подумать, как быть и что делать. А я-то гадаю, отчего это мне стало так трудно дышать в последние месяцы? Так и давит что-то, на душе маятно и тяжко. А оно воно что, зло силы свои собирает. Что ж делать-то? Как что? В первую очередь Кирилла найти. Это понятно, но кирилл нам, даже если мы его на ноги поднимем, вряд ли серьезно подмогнет в борьбе с этой нечистью чужеродной. Тут сила нужна, серьезная сила. Так Кирилл вроде что-то умеет. Вот то-то и оно, что всего лишь что-то. Для войны с чужаками этого мало. Но ведь есть еще незнакомец, выходивший со мной на связь. А может и незнакомка, как предположил наш временно онемевший друг. Прекративший дергаться Володя возмущенно фыркнул. «Если и ты на Никушку намекаешь, повторюсь, это не она. Хотя я бы очень хотел, чтобы это была она», – тяжело вздохнул Тихон Васильевич. «Ну да ладно». «Хватит рассиживаться». Он поднялся и направился к печке, где пристроился на краю брошенный им бушлат. «Надо идти». «Куда?» – озадаченно посмотрел на неторопливо собирающегося старика Кравцов. «Вы что, уходите?» «Ну да». Тихон Васильевич повернулся к сидевшим за столом мужчинам и сердито прикрикнул на них. «А вы чего зады греете? Или я один должен кирилку выручать?» «Да куда идти-то?» Матвей послушно вскочил и выключил нетбук. «Вы что, знаете, где он?» «Пока нет, но, думаю, скоро узнаю». «Откуда?» «А мы его поищем». «Мы?» «Это мы с вами?» «Мы?» «Это мы с Никодимом?» «Это с тем?» «С волком?» «Вот же башка дурья!» – раздраженно поморщился старик. «Не волк, а волхов! Белый волхов, а по-людски колдун! Он помогал мне Кирилл лечить Вот он-то как раз и владеет настоящей силой. А я так, на подхвате!» «Ничего себе на подхвате!» – Матвей кивнул на сиротливо стоящего у входной двери Володю. Мой парень до сих пор рот расклеить не может. Да может уже, может, отмахнулся Тихон Васильевич. Главное, чтобы он больше не влезал со своими глупостями. Не буду, обрадованно гаркнул Володя. Честное слово. Так мы к Никодиму пойдем, вновь уточнил Матвей. К нему, но в дом его я вас с собой не возьму. Никодим посторонним не разрешает без спросу там появляться. Про его избушку только я знаю, больше никто. Он отшельником живет, к людям только в случае крайней необходимости является. Вот как с Кириллкой, а до этого с некушей Когда беда происходит, я к нему и прихожу, а так стараюсь не тревожить его по пустякам. Но сейчас уж точно не пустяк случился. «Слушайте!» Матвей, в чью голову явно забрела гениальная идея, ухватил старика за предплечье. А что, если со мной общался именно Никодим? Если он такой сильный колдун, как вы говорите, он не мог не почувствовать сгущающийся мрак. Вот и помог мне. И опять мимо покачал головой Тихон Васильевич. Но почему? Да все потому же. Зачем бы Никодиму тратить силы на поиски незнакомца, когда я и мои способности рядом? Только позови. Он бы сперва меня и позвал, потому что вместе, объединившись, нам легче злу противостоять. Тогда кто же мне помог? А вот мы у Никодима об этом и спросим».